Следующая тема это радикальность инноваций, то есть, опять же, технологии, это не шутка, они все время меняют поле игры, да, то есть традиционные продукты, они, конечно, остаются традиционными продуктами, там картошку, хлеб, молоко и масло, в общем-то, особо пока ничем еще и не поменяли, слава богу, да, но все равно и там происходят какие-то инновации постоянно, да, что-то появляется, а уж в менее традиционных отраслях там тоже идут постоянные изменения. Все это довольно здорово осложняет жизнь современного человека, но... И в чем проблема, скажете вы, это же нормально, мы же умные люди, да, мы, у нас есть мозг, и, в общем-то, мы, естественно, можем справиться как-то с этими задачами, никаких проблем тут, казалось бы, и нет. Причем тут планирование, и, собственно, из-за чего я нагнетаю саспенс, да, кошмарю ситуацию, никаких проблем, казалось бы, нет. На самом деле, проблемы есть. А, и хотелось бы поговорить немножечко о функциях головного мозга на который мы так привыкли полагаться. Там материал изложен довольно подробно, я попробую изложить его более конспективно, а все, что захотите, вы прочтете самостоятельно. То есть я так не буду просто зачитывать конспект. Попробую рассказать суть вопроса. Да, кстати, кого эта тема заинтересует, материалов более специального свойства, их предостаточно. Итак, давайте разберем кратко конструкцию нашего мозга. Так, Особо не вникая в медицину, в биологию, Рассмотрим то, что, как бывший электронщик, назову блок-схемой. Да? Итак, что у нас есть? У нас есть левое полушарие и правое полушарие. Грубо. И еще у нас есть такая интересная штука, как лобные доли. Есть еще кора. Но лобные доли какую выполняют функцию? Так называемая оперативная память. Назначение лобных долей — это как бы некая такая экспресс-оценка ситуации. Кстати, лобные доли и левое полушарие, с одной стороны, являются конкурентным преимуществом человека. С другой стороны, иногда ему мешает. Когда ему мешает эта ситуация? Когда нужно действовать а очень быстро. Ну, вот, скажем, одна из примеров, почему человек, как правило, с проигрывает животному в два раза меньшего с ним веса, да, ну, в схватке. Да? Вот мешает логика, логический блок. Там, да, сигналы идут медленнее, человек начинает размышлять там что-то, да? не вовремя. И животное его может и победить. Животному в этом смысле чуть проще. Чтобы такого безобразия не происходило, природа предусмотрела некую блокировку левого полушария в кризисной ситуации. Следствием этого... В том числе является и такой интересный вариант, что когда мы, например, волнуемся и с кем-то разговариваем, то часто бывает, что на утро, когда мы успокоились, то обнаружилось, что легче вчера никому не стало. Сталкивались с такой ситуацией? Вот. Хотя вчера, когда мы разговаривали, нам казалось, что мы делаем-то все правильно. Да? Почему? Потому что, чтобы вот возникла кризисная ситуация, мозг ее воспринял как опасную, соответственно, заблокировал левое полушарие, чтобы не путалось под ногами, пошли работать рефлексы. Ну, а там чего получилось, называется, да? Вот. А когда потом рефлексы сказали, опаньки, а где это мы находимся, левая полушария проснулась и сказала, спокуха, сейчас разберемся. Ну, а что ты еще мог сделать, говорит левая полушария, когда вот там такое возникло? То есть она уже начинает нас успокаивать, ну, ты был прав, естественно, да? Чтобы мы сильно не волновались. Но это так. И вот в чем проблема этих лобных наших долей о нашей оперативной памяти? Они довольно слабенькие. Вообще мозг человека обладает высочен, очень мощ, ну, высоким быстродействием, но очень слабой мощностью вот этой самой оперативной памяти. Тут работает он быстро, но одновременно к чему приводит слабость? Осмыслить большое количество факторов мозг наш не в состоянии. Более того, те ребята, которые периодически мешают размножаться белым мышам, то бишь Ну, была такая история, что ученые Гавридского университета, после многолетних исследований выяснили, что белые мыши размножаются гораздо лучше, когда им не мешают ученые Гавридского университета. Да? Вот. И, и вот они, те, кто люди замеряют, ну, на самом деле проводятся мощнейшие исследования. Кстати, Запад в это вкладывает огромные деньги, потому что вот то, что я рассказываю, это бич современного общества. Вот вся эта история. А бич современного общества, это что означает? Это снижается производительность труда. Это увеличиваются расходы на здравоохранение. Ну, в тех странах, где платят за это все, да? где как-то не принято не платить, там это все серьезные расходы, это подрывает отраслевую конкурентоспособность страны, и страна в это вкладывает деньги, чтобы как-то с этим разобраться. Так вот, слабая оперативная память. Так вот, ученые выяснили, что мозг современного человека за последние 600 лет практически не изменился. Вот он как был 600 лет тому обратно, да, вот. Там ничего не выросло. Там По не появилось новых блоков, каких-то дополнительных емкостей, новый процессор там не подрос, да? ничего там не возникло. Ну, наверное, и не надо задавать риторические вопросы, тем не менее я его задам. Отличается ли жизнь современного человека от жизни человека, который он жил 600 лет назад? Оно, конечно, отличается, отличается радикальнейшим образом. То есть что произошло с человеком? Эволюция насчитывает примерно 4 миллиона лет. Когда у него появилось человеческое левое полушарие, его можно было назвать Homo sapiens, там да, что-то он стал думать. И вот в XIX веке, если там до 19 века изменения шли достаточно так спокойно, то с 19 века изменения пошли практически вертикально вверх. С чем это было связано? Вспоминаем университетские школьные курсы? Научно-технический прогресс. Промышленная революция 19 век заря капитализма. Да, технологические открытия которые дали толчок развитию современного общества. В итоге человек за 200 лет радикально изменил свой образ жизни и перешел от физической конкуренции в конкуренцию интеллектуальную. То есть сегодняшний человек, ну мы опять берем, отсекаем экзотические страны, да, берем страны относительно цивилизованные и берем человека городского, работающего в бизнесе. Да, берем вот такой подвид хомо сапиенса, которому мы с вами, я правильно понимаю, и принадлежим. Вот история, насколько изменилась жизнь аборигенов в Гвинеи и Беса, меня откровенно не интересует в данном аспекте. Да, вот стала ли она более информационно насыщенной или не стала, нужно ли ему заниматься тайм-менеджментом, не знаю. Да, мы говорим о нас с вами, а не вообще о людях. Мы живем в городах, мы ведем интеллектуальную деятельность, да, мы зарабатываем деньги, работая головой. Правильно? Мы и большинство наших компаний отсечем логистику с грузчиками. Да? Руководители логистики тоже работают головой. Да? То есть мы так убираем крайности, значит, основная товар, основные деньги производятся с помощью интеллектуального труда. А мозг не изменился, а информационная насыщенность изменилась радикально. А границы работы, как мы говорили, размылись, а инновации ускорились. И все это мы делаем тем же самым мозгом. То есть, иными словами, человек не приспособлен жить в условиях, которые он создал своими мозолистыми ручонками. Потому что, как вы понимаете, за 200 лет эволюции не происходит. Правда? Нереально. Да, человек и не изменился. От, отсюда очень многие современные болезни, отсюда нервы, отсюда стрессы, психосоматика и прочие букеты, которые вдруг выросли. Они вдруг выросли, потому что мы, условно, человека, живущего в одних условиях, засунули в другие условия. То, что он эти условия построил своими же руками, так от этого ему, бедолаге, совершенно не легче. Такая вот произошла ситуация. Мозг не готов. Что можно этому противопоставить? Конечно, я сразу скажу о возможных возражениях. Мне их приходилось много слышать. А вот говорят, что человек использует только 5% своего мозга. Слышали такие истории? Говорят. Но скажите, пожалуйста, появилась ли надежная технология включения остальных 95? Нет. Вопрос риторический. Нет такой технологии. А вот же есть люди, которые используют там 90% мозга. Есть, но я лично к ним не принадлежу. Кто принадлежит, можете поднять руки. Тоже не принадлежите. Естественно, да. Действительно, есть индивидуумы, которые там используют 90-95 или 82,5%. Но они не знают, каким образом они этого достигли. И их технология не может быть передана. А есть курсы по развитию памяти. Есть Те из них, которые чего-то стоят, предполагают очень интенсивные занятия в течение двух лет как минимум. То есть большинство людей, опять, современных, на это такой изыск не готовы. Они могут сходить на двух-трехдневный семинар. Вот. И слава богу, что математику так не пытаются изучать. Потому что иначе бы мы сходили на двухдневный курс по математике, Попробовали бы что-нибудь внедрить, у нас бы, конечно, ничего не получилось, мы бы сходили еще на какой-нибудь двухдневный курс. Да? Mm. Вот. А, так вот, с мозгом пока гарантированных технологий не существует, что-нибудь с ним реально сделать. Все эти истории об открытии восьмого глаза на пятой чакре и Шимбала давайте оставим романистам и тем, кто любит заниматься подобными вещами. И, кроме того, это тоже нельзя назвать надежной технологией, да? то есть ее нельзя перенять. Да, есть некие гипотетические теодвижения, которые, возможно, путем длительной медитации в, поле, в позе -зю под какой-то пальмой вам что-то, может быть, дадут. Иными словами, если человек не готов радикальнейшим образом менять свой образ жизни, то никаких надежных технологий по расширению границ мозга сейчас не существует. Факт? Факт. А, и вот что происходит с нашей бедной головушкой, как она работает в реальной жизни, откуда возникают стрессы, и прочее-прочее безобразие. А поскольку наша оперативная память в состоянии удержать примерно 7 плюс-минус 2 фактора, а любая бизнес-задача средней паскудности имеет факторов гораздо больше, я уже не говорю о том, сколько у нас этих водных, которые нас окружают, насколько у нас этих пчел раздражающих, отвлекающих, требующих внимания, жужжащих вокруг, То лобные доли с этим просто не справляются. Значит, как устроен механизм? А лобные доли, не справляясь с охватом факторов, воспринимают, подают сигнал тревоги. Почему? Потому что к чему приводило то, что человек не справляется с каким-то количеством внешних факторов, к потенциальной смерти. Правильно? Значит, если он не может охватить набор водных, Значит, это опасная ситуация, его могут съесть. Напомню, мы жили в эпоху физической конкуренции, естественный отбор. Механизм реакции до сих пор не изменился. И большое количество интеллектуальных водных человек воспринимает автомат ровно так же, как большое количество водных физических в виде обступивших его стадо саблезубых пингвинов. Да? Человеку по барабану сколько там вот этих факторов. Да? Значит, если их много и он их не охватывает, он начинает паниковать. То есть это воспринимается. Упс, опасность. Лобные доли в этом месте говорят, вау, проблема. Значит, Как только лобные доли у нас говорят, проблема, они, как некая каскада энергосистемы, перебрасывают решение вопроса на блоки, отвечающие за выживание. Блоки, отвечающие за выживание, говорят, минутку, сейчас разберемся, где эти гады. И они начинают включать механизмы какие Физической схватки с тем, тем самыми зловредными саблезубыми пингвинами. Да? То есть начинает поступать там адреналин, он готов порвать врагов в клочки, но проблема-то в том, что от него не требуется физическая схватка. То есть все эти могучие усилия нашего организма, работа надпочтников и прочих интересных устройств пропадает в туне, потому что от человека требуется совершенно другое. Решить, что ответить клиенту из города Семипалатинска, который зловредно требует дополнительную скидку, иначе грозит прервать контракт. Ну или что-нибудь еще столь же заковыристое, или наоборот, менее заковыристое. Причем это письмо этого клиента, одна из 148 водных, которые болтаются в информационном пространстве окружающего менеджера. Да? И вот в этой ситуации наш блеск адреналина, к сожалению, к хорошему ничему не приводит. Потому что человек, когда сражается за свою жизнь, он перестает воспринимать паутона он начинает работать грубыми мазками в стиле «убить-поцеловать». Да? То есть ни на что другое он просто не способен, потому что все эти механизмы заточены под схватку за физическую жизнь. Ну, я так очень это грубо рассказываю, может быть, избыточно пафосно. Да? Поверьте, биологи вам это разложат детальнейшим образом, опять с блок-схемами, рассказами, где чего там, куда вспрыскивается и как чего вырабатывается. В результате этого все эти ресурсы организма расходуются в СУИ, да? происходят всякого рода стрессы и психосоматические явления, потому что все это выхода-то не имеет на самом деле. Следствием вот этих всех перетрубаций является такая штука, как КДВ, комплекс дефицита внимания, что уже давно признано чуть ли не самой страшной болезнью 21 века которая не приводит к физическому умиранию мгновенному, но приводит э, к тяжелейшим нервным расстройствам и снижению эффективности функционирования. То есть человек, в чем заключается э, комплекс дефицита внимания? Человек пытается охватить весь набор вводных и толком не врубается вообще ни во что. Чуть дефицит внимания. Он вроде все видит, но он ничего толком не осознает, что он видит. То есть перед ним некая размытая картина, Из жужжащих каких-то факторов и вызывающих дикий стресс и отсутствие вменяемой реакции хоть по какому-то из них. Понятна эта история? Чем еще отягощается эта веселая штука? Рано или поздно у человека заканчивается ресурс, и человек едет домой. А поскольку он находится в состоянии вот этого офигенительного перевозбуда, то любой человек, который сейчас к нему попытается обратиться, воспринимаются в роли 101-го саблезубого пингвина и воспринимается как еще одна дополнительная опасность, претендующая и так на напряженный ресурс мозга. Реакции в этом смысле чаще всего непредсказуемы. То есть на человека можно вешать табличку «не влезаю, бьет», как на столб электрический. Да? Вот. Контактировать с ним просто становится опасно для здоровья. И в лучшем случае самые сдержанные умудряются не отреагировать на внешний фактор, но при этом получают мощнейшую психосоматику, потому что энергия требует выхода. И либо она выливается на людей не повинных в этом, дай бог, случайных прохожих, а не домашних. Вот. А вторая ситуация, человек сдерживается и разговаривает с близкими, но вся эта энергия уходит внутрь и разрушает его просто организм. Ну, а потом человек уже воспринимает некие связанные с этим Коллизии, как естественный возрастной, так сказать, ну возраст, что же вы хотите, уже 35, вам батенько, говорит доктор, да что же вы хотели, работника у вас нервная, наверное, да, ну так вот, знаете, бизнес современный, источник стресса, да, вот так вот мы и живем. Ну, накошмаривая вас достаточно, надеюсь, вот, я не считаю, что я сгустил краски, скорее всего, наоборот, да, описал легкий вариант, в общем, я описал нормальную жизнь современного человека.